Были радости, были, и любовь была, хоть и без особой подготовки, без длительного знакомства. Но ушли, выбросили их, зачеркнули, позабыли. А вы знаете, заявила одна женщина из этой группы, что брак становится аморальным, когда из него исчезает любовь? Да, об этом пишут в книгах. Только вы уверены, что любовь исчезла на насовсем, что она умерла? А может быть, у нее просто сон? Пусть даже литургический, или даже пока еще только клиническая смерть? Может быть, ее надо в реанимацию? Может быть, именно сейчас она очень нуждается в вашей помощи? а вы сразу же закапывать ее. Вот в эти моменты и включается, должно включаться чувство долга в минуты несчастья. Рассеянный склероз – это не та болезнь, с которой легко может справиться современная медицина. Александр Степанович Н. Веселый, красивый, сорока летний мужчина, жизнелюбивый, не всегда святой человек, сделал в десятки раз больше того, что можно было сделать, когда эта болезнь была обнаружена у его жены. Он всего себя, все свои действия подчинил делу спасения жены. И, наверное, не только... Не столько консультации самых крупных медицинских светил страны, но прежде всего его моральная поддержка, его преданность сделали чудо. Решительное в начале наступления болезни приостановилось. Ведь ощущать рядом с собой в беде надежное плечо друга – это великое счастье. Плечо это помогает найти и мобилизовать в себе такие силы, о существовании которых подчас и сам не подозревал, и даже медицина не догадывалась со всеми ее приборами. Все это сделала не любовь одна, но прежде всего долг. А сейчас двое их дочерей имеют папу и маму, дружную семью, и твердую надежду, что все образуется. И еще одна жизненная история. Николай Иванович вернулся с фронта с тяжелым ранением руки. Рука быстро заживала, но так и не вернулась к своей двоенной форме. И подвела его. В котловане на стройке, еще по-юношески резвый, Неосмотрительный, он сорвался, тяжелый камень превратил кость ноги в кровавое месиво. Далеко от города, от квалифицированной медицины, общее заражение крови. Выжил. Вернулось сознание и открылась безрадостная перспектива. Всю жизнь теперь ему, молодому, энергичному, Неудержимому на костылях и не на фронте ведь в мирное время. Сколько же пришлось испытать Лене Леонтьевне, молоденькой жене его, и где нашла она силы вытерпеть все это от него, ненужного калеки? Выдержала. Помогло все то же чувство долга. Любовь, конечно, была, но в то время она заливала с горькими слезами обиды. Она, скорее, просто не мешала, чем активно помогала. А теперь у них хорошая дружная семья, трое уже почти взрослых детей. Но надо же, через двадцать с лишним лет Лина Леонтьевна попадает в подобное положение, у нее тяжелейшее заболевание. И картина повторяется. Николай Иванович теперь делает все то, что делала она, возможное и невозможное, решительно, быстро, без паники.